Любовь к приключениям. Определение. Готовность к новому опыту и риску. Категории. Связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, дерзновенность, умение рисковать, склонность к совершению авантюрных поступков. Возможные причины. Взросление рядом с родителями, которым свойственна тяга к приключениям. Поощрение желания пробовать новое и приобретать новый опыт в детстве. Тяга к острым ощущениям. Персонажу постоянно нужны стимулы, легко поддаются скуки. Экстравертность. Связанное поведение. Занятия экстремальными видами спорта. Альпинизм, прыжки с парашютом, прыжки с тарзанки и так далее как следствие наличия травм, перелома и так далее. риск ради развлечения. Персонаж инициирует беседу в ситуациях социального взаимодействия. Поиск новых острых ощущений, приключений и опыта. Персонаж пробует новые блюда. Позитивный настрой. Широкий круг общения. Персонаж разбирается в оборудовании, использует необходимое снаряжение. Персонаж читает о других странах и предлагаемых там активностях. Персонаж вступает в клубы и группы, посвященные приключениям. Персонаж работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Удовольствие от новых знакомств. Отсутствие привязанности к одному месту. Персонаж расспрашивает людей о том, где они успели побывать и что там делали. Персонаж предпочитает тратить деньги на впечатление, а не на вещи. Систематическое заполнение свободного времени. Интерес к другим культурам и образом жизни. Обостренное чувство собственного достоинства. Уверенность в себе. Широта взглядов. Дружелюбие. Удовольствие от прилива адреналина. Высокий уровень энергии. Ажитация. Персонаж следит за здоровьем и поддерживает форму, широкие познания в области питания и того, как устроено тело, владение несколькими языками, желание делиться опытом с окружающими, знакомить их с новыми явлениями. Тренировки ради получения опыта в экстремальных видах отдыха, уроки дайвинга, прыжки в воду со скалы и так далее. Персонажу не удается откладывать деньги из-за высокой стоимости экипировки, путешествий и занятий. Связанные мысли. Еще несколько таких восхождений, и можно отправляться покорять пик дьявола. Рене говорил, что Австралия — лучшее место для дайвинга. Вот куда я поеду. Донни чересчур распереживался. У компании, организующей прыжки с парашютом, превосходная репутация. Моржевание. Нужно попробовать. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, приподнятость, счастье, удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи, любящие приключения, привлекают людей, которым свойственны такая же энергичность и чувство юмора. Эти персонажи готовы экспериментировать и пробовать новое. Им хочется испытать все, что может предложить жизнь. Пока окружающие довольствуются тем, что имеют, персонажи авантюрного склада стремятся к полному счастью и удовлетворению, невзирая на риск и цену. Отрицательные аспекты. Эти персонажи, как правило, выбирают активности, ведущие к эмоциональному подъему — Они не нечасто думают о последствиях, что может привести к опасной ситуации или физической травме. Потребность в приключениях затуманивает рассудок и побуждает расширять границы возможного. В компании таких же любителей приключений давление со стороны окружающих, которые требуют сделать больше и зайти дальше, может привести к принятию неудачных решений. Пример из кино. Индиана Джонс. Дерзкий археолог из кинофраншизы, отчаянный искатель приключений, готовый на все, чтобы разгадать тайны древнего мира. Индия с легкостью адаптируется к различным, зачастую опасным культурам и обстоятельствам, добивается успеха в погоне за знаниями, много рискует с целью завладеть реликвиями, которые предоставят ему новые сведения о прошлом. Дополнительные примеры из литературы и кино. Питер Пен. Питер Пен, Лара Крофт, расхитительница гробниц, фракция Бесстрашие, серия Дивергент. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Невозмутимость, циничность, сомнения в себе, дотошность, эмоциональная зависимость, нервозность, паранойя. Сложности для персонажа, любящего приключения. Травма или болезнь, которая не позволяет выходить из дома и быть активным. Потеря работы, отсутствие финансов для погони за приключениями. Пребывание в группе людей, чья готовность к риску значительно выше или ниже, чем у персонажа. Авария, из-за которой развелась фобия, мешающая любимому занятию.